Воронова, между тем, круто сменила тему разговора. «Какое у вас образование?» — поинтересовалась она. «Пока никакого», — признался Руслан. «Хотел в этом году поступать на факультет журналистики на вечернее отделение, но попал в аварию и провалялся восемь месяцев в больнице, все экзамены пропустил. Теперь уж на следующий год буду пробовать». «Вы хотите сказать, что вы самоучка? Что у вас природный дар?» «Не поверила Наталья Александровна. Это удивительно?» Просто потрясающе. Но жаль, очень жаль. — Почему? — не понял он. — Я хотела предложить вам работать в нашей компании, в голосе. У вас прекрасные задатки публициста, но раз у вас нет образования, дело осложняется. — А какая разница, есть образование или нет? Вы же сами говорите, что задатки есть. Этого недостаточно, Руслан. С мягкой улыбкой объяснила Воронова. Нужен диплом, чтобы никто из сотрудников... Не мог сказать, что я взяла на работу мальчишку из провинции, у которого за плечами только десятилетка, и который не владеет основами ремесла. Тогда как в Москве огромное количество профессиональных журналистов с дипломами и с не меньшими способностями, но без постоянной работы. Начнутся сплетни, интриги, недовольство. Ни вам, ни мне не дадут спокойно работать. Мне это не нужно, полагаю, и вам тоже. Действительно, жаль. Руслан скорчил расстроенную мину, потому что на самом деле ни капли не был расстроен. Он не собирался никуда уезжать из Кемерова, пока не доведет до конца свое расследование. Правда, я не смогу ехать в Москву. У меня в Кемерове есть дело, которое я обязательно должен закончить. Это для меня жизненно важно. Кстати, я хотел спросить у вас совета. Да-да, конечно. Рассеянно бросила Воронова, думая о чем-то своем. «Спрашивайте». Руслан вкратце изложил свою проблему, рассказал об убийстве брата, о его убийце Бахтине, о странностях, обнаруженных им в материалах уголовного дела. Воронова слушала его с каменным лицом, на котором Руслан как не силился, не смог заметить ни малейших признаков сочувствия, или хотя бы просто заинтересованности, не говоря уже о готовности помочь. Никакой готовности тут и не пахло. Похоже, она вообще не слышала, о чем он говорит, погруженная в свои мысли. Так произнесла она, когда Руслан закончил, и какой совет вам нужен? Что делать дальше? К кому идти, к кому обращаться? Понимаете, Наталья Александровна, я уже знаю, в каком направлении искать, но я не знаю, как это сделать. У меня нет связи ни в милиции, ни в прокуратуре, я для них человек с улицы, со мной никто и разговаривать не станет, вот если бы им позвонили и попросили мне помочь. Но у меня тоже нет связи в вашей милиции и в вашей прокуратуре, к сожалению, я тут ничем не смогу быть вам полезным. Совсем не обязательно иметь знакомство в нашей милиции. Достаточно организовать звонок из Москвы, чтобы они подняли материалы 1984 года о пропавших без вести, о нераскрытых убийствах и о неопознанных трупах, и дали эти материалы мне. Я на сто процентов уверен, что Бахтин совершил еще одно убийство, за которое не понес ответственности, а мой брат об этом узнал, поэтому я оказался убитым. Важен, наверняка есть в Москве такие знакомые, которые могли бы позвонить в Кемеровской областной ОВД и приказать им». Она отрицательно покачала головой, но глаза ее оставались равнодушными и холодными. «Даже не холодными, — подумал Руслан, — а внезапно замерзшими. «Я очень не люблю, — медленно произнесла Воронова, — когда меня пытаются использовать». И тем более не люблю, когда под невинным предлогом взятия автографа ко мне в дом приходят люди и начинают просить о помощи. Если у вас были ко мне какие-то просьбы, вам следовало заявить об этом с самого начала, еще вчера, когда вы разговаривали по телефону с моей соседкой, вы же ни словом об этом не обмолвились. То, что вы сделали, чрезвычайно похоже на обман. Я этого не терплю. Давайте журнал, я подпишу его, и мы распрощаемся». Руслан молча протянул ей журнал, с предусмотрительно вложенной закладочкой, получил автограф и покинул квартиру совершенно обескуражный. После такого теплого приема в начале и приглашения на работу в Москву, он никак не мог предположить, что Воронова обойдется с ним подобным образом, просто ки выставит за дверь. Ладно, Наталья Александровна, без вас обойдемся. Часть шестая. Тот, кто знает. 1994-2001 годы. Начало. Наталья. Весь январь риэлторы почти ежедневно звонили и предлагали различные варианты расселения, но ни один из них Наташу с Вадимом не устроил. То две квартиры оказывались слишком далеко друг от друга, то рядом, но в совершенно неприемлемом районе — то вместо четырехкомнатной квартиры предлагали двухкомнатную. В феврале интенсивность предложения резко упала, а к апрелю риэлторы и вовсе заглохли, оказавшись не в силах подыскать что-то подходящее. Вадим, сперва воодушевленный, скорый, как ему казалось перспективой, переехать в отдельную квартиру, постепенно сникал, становясь все более мрачным и молчаливым. Наташа старалась сделать все возможное, чтобы лишний раз не раздражать мужа, и, в конце концов, решилась предложить Боли Львовне сделать операцию на глазах. Так какое-то время колебалась, говоря, что вполне справляется и с таким зрением, но в итоге согласилась. — Я понимаю, золотая моя, твой Вадик сердится на меня за то, что я не очень чисто убираю за собой. В этом смысле я действительно плохо вижу. Что ж, давай поедем к врачу. Наташа видела, что пожилая соседка безумно боится, и была ей благодарна за понимание. Она и сама волновалась. Ей казалось, что операция на глазах — это что-то сверхъестественное, сверхсложное и сверхтонкое, где ошибка даже в один микрон может привести к катастрофическим последствиям. Но все сложилось достаточно удачно, и уже к лету у Вадима не оставалось ни единого повода упрекнуть соседку в неопрятности. Наташей казалось, что теперь муж должен стать спокойнее, но он, тем не менее, делался все менее разговорчивым. «Я написал рапорт», — заявил он в один прекрасный день. «Какой рапорт?» «На увольнение». «Почему?» — в ужасе воскликнула Наташа. «Что случилось? Тебя выгнали с работы?» «Потому и написал рапорт, что не хочу дожить до этого светлого дня», — мрачно процедил Вадим. «У государства нет денег содержать такую армию». И тут повальные сокращения. В том числе сокращению подлежит и моя должность. «Но сокращают же штатную единицу, а не лично тебя», — возразила Наташа. «Ты можешь перевестись на другую должность и потом трястись от страха, что эту должность тоже сократят. Не забывай, в армии, как и всюду, полно блатных сынков, их трудоустраивают в первую очередь. Нет уж, я лучше сам уйду. Выслуга у меня большая». Я только в штате плав состава прослужил пятнадцать лет. Это засчитывается как год заду. Плюс пять лет училища, плюс два с половиной года в Обнинске. Полную пенсию я уже заслужил, так что буду увольняться по штатным мероприятиям. Почему? Снова удивилась Наташа. Почему по штатным мероприятиям, а не по выслуге лет? Ты же сказал, что у тебя большая выслуга, или я чего-то не поняла?